По мнению тогдашних апоязовцев, новая форма бралась из старых, не канонических явлений искусства. Искусство заключалось в своеобразный волновод. Эта работа, отрывая форму от содержания, давала идеалистическую картину развития явления. Но не нужно отождествлять практику апояза с его теорией. Апояз был рожден жизнью и в своих работах все время нарушал свои теории. А поязовцы брали определенный момент развития художественной формы и эту кривую с кривизной обусловленной действительностью превращали в прямую. Это было неправильно. Тут можно вспомнить одно место из философских тетрадей Ленина. Познание человека не есть, респективы не идет по, Прямая линия, а кривая линия, бесконечно приближающаяся к ряду кругов, к спирали. Любой отрывок, обломок, кусочек этой кривой линии может быть превращен, односторонне превращен, в самостоятельную целую прямую линию, которая, если за деревьями не видеть леса, ведет тогда в болото, в поповщину, где ее закрепляет классовый интерес, господствующей классов прямолинейность и односторонность деревянность и окостенелость субъективизм и субъективная слепота воля гносеологические корни идеализма а у поповщины в скобках равно философского идеализма конечно есть гносеологические корни она не беспочвенна она есть пустоцвет спорно, но пустоцвет растущий на живом дереве, живого, плодотворного, истинного, могучего, всесильного, объективного, абсолютного, человеческого познания. Многие из того, что сделано в стране советов в литературоведении в 30-е годы, стало частью современного советского литературоведения, будучи им переосмыслено потом. были созданы элементы нового понимания ритма с звуковой стороны и сюжетной стороны литературного произведения. Не нужно думать, что работа о поэзе была прервана, так сказать, на ходу какими-нибудь административными распоряжениями. Мы издавали книги в издательстве Академии при Институте истории искусств, начали писать монографии и учебники Всё шло очень легко и легко решалось, как будто бы была найдена универсальная форма анализа. Но оказалось, что предметы в результате анализа становятся не более разнообразными, а более похожими друг на друга, то есть исследование не производится. Метод анализа исчерпал себя. Тогда одни ушли в чистое языкознание, другие в текстологию, третьей художественной прозой я начал заниматься кинематографией профессора остались профессорами лес петрович кубинский занялся сперва албанским языком потом общими вопросами литературоведения я считаю что после того как большинство из нас пришло к марксизму своим путём мы должны были бы вернуться к литературоведению обновив своё знание и умения Георгий Михайлович Эйзенштейн говорил, что в жизни правда истина существует всегда. Но вот в жизни обычно не хватает. Об Украине несколько слов. Очень красными выглядят при солнце капли крови на траве. Это понятно, красные и зелёные дополнительные цвета, они дополняют друг друга. Взорвался я в городе Херсоне, в орву старой крепости. Приехал я в Херсон с Горковским письмом, которое служило мне вроде как пропуск. Все верили письму, написанному не на бланке крупными буквами. В письме Горкий спокойно просил помочь мне доехать до Херсона. Мне нужно было вывести родных. В это самое время начал выступать в ранге он хотел ударить нам в спину мы воевали с польшей в херсоне войск не было я поступил в красную армию ходил в деревянных сандалиях за днепр на разведку рвал ноги на срубленном камыше деревянные подошвы были прикреплены к ногам фитилями